Как всё стало вставать с колен на свои места. Стали вазами все осколки разбитых вас. Я хотела до этого места всё пролистать. Ветер перелистал, и мне стало не нужно вас. Вас, гуляющих за полночь, прямо ко мне домой. Вас, кричащих мне песни, пьяные без вина. Вас, так ждущих, чтоб я сказала, любимый мой, и в ответ получила «ты для меня одна». Счастье где-то не в людях, в углах, только вытри пыль, если б можно было с разумом сделать так, и метущимся сердцем, видящим сказкой быль, вместо сердца завешенный пыльным тряпьем чердак. На свои места все стало вставать с колен, на индийское «Ом» заменился мой вечный «Он». Дожидаясь попутки в солнечный город Энн, И отключаю сердце и телефон. Обещаю уехать как можно скорее от вас, оставляя вам память белая, как простыня. Я ребёнок, и я старуха танцуют вальс. И рождается я настоящая в их тенях.